606. Декабрь 3. «Оболочки противятся единению в духе со мной, ибо привыкли к своей своеволею, но власть над их им все же придется утвердить полностью. Они действуют по направлениям, когда-то определенным волею самого человека, их повелителя, но волею, не озаренную светом знаний и опыта, достигнутого в данный момент». Поэтому их поведение нуждается в контроле, в соответствии с требованиями возрастающего сознания. Именно рефлекторность поведения оболочек необходимо пресекать постоянно, пока не усвоит, как себя надо вести в свете нового понимания. Второе рождение или рождение в духе означает также и смерть ветхого человека в себе и конец своей своеволию оболочек. На путях огненной йоги сжигаются позади все накопления духа.